Кабинет председателя софт Быстрийский закончил разговор и положил трубку аппарата правительственной связи с гербом на наборном диске. Наверху очень довольны. Но Глазово сказали пока за границу не оформлять. Что случилось? Он же не наш кадр. Он от соседей. Сидевшая напротив него Степанова, понимающе кивнула. В Афинах у него возникли непозволительные отношения с Кристиной азис Мы же с тобой видели, как она при всех уводила его к себе. Они вместе проводили время, и мы не знаем, что они там обсуждали. Быстрицкий благодушно заметил. «Кристина Оазис, самая богатая женщина в мире, на нашего глаза во глаз положила. Плохо мы знаем свои кадры, недооцениваем товарищей». «Иронизируешь, а кому надо, серьезно обеспокоены. К нашим делам с компанией Оазисов». Привлекается ненужное внимание, это плохо. Быстрицкий пребывал в прекрасном настроении. Завидовать надо. Степанова не разделяла его благодушие. Мужская позиция. Глазов не соблюдал нормы поведения советского человека за рубежом. Но это вовсе не его личное дело. Что именно он ей рассказывал, когда они остались одни? О чем они договаривались? «А если он выдал ей все наши планы, все раскрыл? По пьянке? Или, страшно подумать, в постели? Ты же понимаешь, какие дела могут рухнуть?»